Глава 5. Книга как учебник жизни. Притчи Соломона сына Давидова царя Израильского. Так начинается книга притчи Соломоновых, являющаяся в нашем сознании неотъемлемой частью библейского канона и служившая своеобразным нравственным компасом для многих поколений, как евреев, так и христиан. Зачин этой книги вроде бы не оставляет никаких сомнений в том, что ее автором является сам царь Соломон. Однако исследователи Библии, как уже догадался читатель, придерживаются по этому поводу несколько иного мнения. Лингвистический анализ притчей вскрывает разные временные пласты их языка. Самый ранний из них относится к 10 веку до нашей эры. то есть к периоду жизни Соломона, а самый поздний датируется едва ли не четвёртым веком до нашей эры. Таким образом, Притчи представляют собой не единую книгу, а некий сборник, своеобразную антологию морализаторских поучений, формировавшуюся на протяжении нескольких столетий. Об этом свидетельствует уже тот факт, что название книги дано во множественном числе. Хотя не исключено, что книга получила свое название Притчи просто по своему первому слову. Подобная практика была принята в еврейской традиции. В современной библистике утвердилась точка зрения, согласно которой Притчи вобрали в себя семь различных сборников поучений, три из которых и в самом деле либо лично принадлежат Соломону, либо написаны его придворными. Первый такой сборник охватывает главы Притчей с первой по девятую. Второй главы с десятой по двадцать вторую. Десятая глава также начинается со слов: "Притчи Соломона". А третий главы с двадцать пятой по двадцать девятую, претерпевшие определённую редакцию во времена царя Езекии. Двадцать пятая глава начинается словами: "И это притчи Соломона, которые собрали мужи Езекии". царя иудейского. Еще одна часть притч, по мнению библиистов, является не самостоятельным сочинением, а переводом известного древнеегипетского сочинения Поучение Аменемопе. Вероятнее всего, этот перевод также был сделан в период царствования Соломона и, возможно, по его прямому указанию. Во всяком случае, интенсивный культурный обмен между израильским царством и Египтом наблюдался только при Соломоне. При этом переводчик работал избирательно, оставляя неприкосновенными сентенции египетского мудреца, но отсеивая из его текста все, что противоречило идее монотеизма. В результате, как указывает Вейнберг, из 30 глав оригинала он отобрал и переводил только 16 речений из разных глав, те, что были созвучны с древнееврейской и ихвистской системой религиозно-этических ценностей и норм. Такие, например, как: "Остерегайся грабить подчиненного и причинять зло слабому", "Не дружи с гневливым и не общайся с мужем вспыльчивым" и иные. Но он не переводил те речения, в которых древнеегипетские божества выступают как структурный компонент содержания или где возглашены специфические древнеегипетские религиозные этические представления. Например, о идеальном муже, каком муже тихом, о божественной детерминированности человеческой жизни и деятельности. Справедливость сказанного подтверждается также тем, как древний переводчик переводил древнеегипетский текст Встречаются почти дословные переводы поучение Аменем Мопе. «Преклони ухо прислушивайся к сказанному обрати свое сердце чтобы понять Глава 1 стих 9 Книга притчей Соломоновых «Преклони ухо твое и прислушайся к словам мудрости и обрати сердце свое, чтобы знать меня Глава 22, стих 17. Но они сравнительно редки, преобладают переводы со значительными отклонениями от оригинала и дополнениями к нему. Если, например, древнеегипетский мудрец мог ограничиться предупреждением: "Остерегайся нарушать межи полей", глава 7, стих 10, то древнееврейский переводчик считал нужным добавить: Ибо защитник Бог их силен, и он оспорит твое дело. Глава 23, стих 10. Примечание. Вейнберг. Введение в тонах. Часть 4. Писание. Страницы 61, 62. Конец примечания. 30-я глава Притчей Слова Гура сына Иакеева, первое девятое речение тридцать первой главы, слова Лемуила царя, и величественный гимн акростих женщине хозяйке дома, который представляет собой десятый тридцать первой стихи тридцать первой главы, по мнению исследователей являются включенными в притчи отрывками из каких-то недошедших до нас сочинений древности. Примечание. По одной из легенд гимн о акростих жену родительную кто найдет» был написан еще пророком Самуилом в честь своей матери. Конец примечания. Окончательное формирование книги притчи большинство исследователей Библии относят к периоду царя Езекии. известного своей любовью к литературе и создавшего при своем дворе обширный Бейт-Мидраш, дом учения или так называемую школу мудрости. Не исключено, что книга притчи использовалась в последней как учебное пособие. В то же время, нельзя не упомянуть, что существуют и исследователи, убеждённые, что притчи были собраны именно Соломоном. При этом они ссылаются на известные слова третьей книги Царств. И изрёк он 3000 притчей, и песней его было и пять. Третья книга Царств, глава 4, стих 32. К тому же тот факт, что в Притчи включены вольный перевод из древнеегипетского сочинения и высказывания нееврейских мудрецов, Агура и Лемуила, Лемуэйла, также говорит в пользу этой версии. Подобная широта взглядов была свойственна именно Соломону. Любопытно, что хотя по самому своему настроению и, так сказать, степени богобоязненности, притчи вроде бы представляют собой полную противоположность к Клезясту, еврейские мудрецы поначалу колебались в вопросе о том, Стоит ли включать их в канон Танаха? Часть мудрецов считала, что в Притчах есть речения, противоречащие друг другу по смыслу, что и делает их непригодными для канона. В качестве альтернативы этой книги предлагалось включить в канон книгу Притчей Иисуса, сына Сираха, или Ша бен Сираха. Но в итоге, видимо, решающую роль сыграл тот фактор, что притчи были освещены авторитетом царя Соломона. К тому же они куда более глубоко отражали именно иудейскую систему жизненных ценностей, чем книга Иисуса сына Сираха, превратившаяся в итоге в один из самых популярных апокрифов. Читатель, который впервые откроет книгу Притчей Соломоновых, наверняка удивится, обнаружив, что в ней почти не встречаются притчи в современном значении этого слова. Но дело в том, что слово машаль, обычно переводимое на русский язык как притча, в древнем иврите означало краткое афористичное выступление, нравоучение, сентенция, или, если угодно, соответствовало заимствованному из английского и прижившемуся в русском языке слову спич. С первых же строк книги, автором которых в большой долей вероятности является именно Соломон, определяется ее цель: чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность. Книга притчей, глава 1, стихи 2, 4. И уже в первой же главе книги идет обращение от имени Премудрости, Хохмы, взывающей к людям и обещающей тем, кто будет следовать ее путями, долгую и счастливую жизнь. Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, в главных местах собраний проповедует, при входа в городские ворота говорит речь свою. Книга притчей. Глава 1, стихи 20, 21. И это не просто поэтический прием. Выделение премудрости, хохмы, в особую сущность стоящую выше простого понимания, бина или знания, деа, о тех или иных явлениях, имеет глубокий эзотерический смысл. Это становится предельно ясно во втором монологе Премудрости, где она предстаёт как некая духовная сила, сотворенная Богом прежде сотворения материального мира. От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников обильных водою.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 пределов его. Когда полагал основание земли, тогда я была при нём художницей и была радостью всякий день, веселясь пред лицем его во все время. Книга притчей, глава 8, стихи 23, 30. Учение об идеальных сущностях, в том числе о премудрости, сотворение которых предшествовало сотворению мира. В итоге стало одной из базовых составляющих как еврейской, так и христианской и мусульманской мистики. Выше приведенный отрывок с одной стороны подтверждает уже высказанную на страницах этой книги мысль о том, что высшая мудрость Соломона заключалась в том, что он был, вероятно, одним из величайших мистиков своего времени, внесшим выдающийся вклад в сохранение и развитие древних эзотерических учений. Одновременно Этот отрывок начисто опровергает расхожее мнение, что Притчи представляют собой сугубо земную, так сказать, исключительно рациональную книгу, содержащую практические советы на каждый день. Эзотерический подтекст чувствуется и в неоднократно повторяющейся в Притчах мысли, что подлинная мудрость заключается в познании Господа. И именно такая мудрость объявляется в Притчах высшей жизненной ценностью. В целом, притчи утверждают еврейскую концепцию Бога как абсолютно справедливого во всех своих проявлениях, вершителя судеб всего мира и каждого человека. Соответственно, высшей мудростью объявляется постижение законов Творца, следование этим законам с постоянным страхом их нарушить, что освобождает такого полагающего во всем на Бога человека. от всех остальных страхов и избавляет его от ошибок вот только некоторые из содержащихся в притчах интенцией на эту тему начало мудрости страх господень глава 1 стих 7 если будешь призывать знания и взывать к разуму если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровища Кто разумеешь стра, Господин, и найдёшь познание о Боге. Ибо Господь даёт мудрость, из уст его знание и разум. Глава 2, стихи 3 6. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет, потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления. Глава 3, стихи 25, 26. Притчи провозглашают благом все, исходящее от Бога, включая и те беды и неурядицы, которые он обрушивает на человека в качестве наказания. Ибо наказание одно из проявлений его любви. Такой подход определен уже самим восприятием взаимоотношений Бога и человека. как взаимоотношений отца и сына ведь последний наказывается только в целях воспитания а не ради самого наказания наказание Господня сын мой не отвергай и не тяготись обличением его ибо кого любит Господь того наказывает и благоволит к тому как отец к сыну своему глава 3 Стихи 11, 12. Основной, многократно повторяемый лейтмотив притчи заключается в том, что в итоге человек, ведущий праведную, высоконравственную жизнь, в любом случае выигрывает по сравнению с нечестивым. Успех последнего всегда обманчив и носит временный характер, в то время как следующего путями Бога Человека всегда ждет награда, причем отнюдь не в загробном, а в этом мире. Награда эта не обязательно заключается в богатстве. Она может проявиться в долголетии, в гордости за детей, в пусть и не богатом, но надёжном и избавленном от страха за завтрашний день существовании, в спасении от бедствий. Этот лейтмотив звучит уже в первой главе Притчей И дальше только набирает силу. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут козлу и спешат на пролитие крови, а делают засаду для их крови и подстерегают их души. таковы пути всякого актуальча чужого добра оно отнимает жизнь у завладевшего им глава первая стихи 10 19 путь же беззаконных как тьма они не знают обо что споткнуться глава четвёртая стих 19 страх господень прибавляет дней Лита нечестивых сократятся. Глава 10, стих 27. Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их. Не поможет богатство в день гнева, правда же спасет от смерти. Правда непорочного уравнивает путь его, а нечестивый пойдёт от нечестия своего. Глава 11, стихи 3, 5. За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. Глава 22, стих 4. В этом контексте чрезвычайно важен другой мотив притчи о том, что жизнь по законам морали куда более важна, чем показная религиозность. готовность принести жертву Богу в надежде, что она искупит любые грехи. Жертвы нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведных благогодна ему. Глава 15, стих 8. И все же современный читатель не поймет всего значения этой книги, если не выяснит, что именно притчи, как бы еще раз кодифицировали и закрепили в расширенных формулировках ту, содержащуюся в пятикнижии систему ценностей, которая легла в основу еврейского и христианского мировоззрения. А затем, если угодно, и той буржуазной мещанской морали, на которой основана современная западная цивилизация.